Глава 17.1 Открыть рот я побоялась. Ладно, собственным языком я не владею, но тело все еще меня слушается. Собравшись с духом, я оттолкнула руку Даркхана со своих коленей и встала, намереваясь уйти. Но не тут-то было. Ментос поднялся на ноги вместе со мной и загородил мне дорогу своей мощной фигурой. — Куда ты собралась? поинтересовался мой жених вы очень будоражище пахнете произнесла я стоило лишь открыть рот проклятие скоро я сама затолкаю в свой рот кляп что ж я привыкаю к своему новому положению говорливого попугая уже даже не стыдно за то что вылетает из моего рта наверное я просто устала краснеть у нас в реанимации люди нередко впадают в бредовое состояние случаются психозы а иногда и агрессия. Пациент может нести чушь, угрожать, даже кидаться с кулаками на медиков. Но мы на таких не обижаемся. Бывают состояния, когда человек просто не может отвечать за свои поступки и слова. Вот я сейчас именно в таком состоянии. С меня взятки гладки. Пациент невменяем, к даче показаний непригоден. «Правда?» – мурлыкнул Ментос, низко опустив голову. Мне пришлось отвернуться, чтобы наши носы не столкнулись, как у двух принюхивающихся друг к другу котиков. Тебе нравится? Мне вдруг стало очень горько. Даркхан знает, что я нахожусь в невменяемом состоянии, но продолжает давить и склонять меня непонятно к чему. Впрочем, очень даже понятно. Эмоции нахлынули на меня лавиной. На глазах выступили слезы, и удержать эту разрушающую волну не представляется возможным. Бум! Даркхана отбросила от меня с такой силой, будто его легнула лошадь. Он пролетел через половину гостиной спиной вперед. В тот момент, когда, как мне показалось, он врежется в книжный стеллаж, Ментос внезапно перевернулся в воздухе, словно акробат. Маг ловко приземлился на четыре лапы. Км, точки опоры, то есть. Прямо как Человек-паук. Опомнившись, я сорвалась с места и бросилась в ванную. Даркхану явно не нужна моя помощь, а вот просчитать его реакцию невозможно. В отместку он может и в постель меня затащить, а потом оправдываться, что я сама его об этом просила. Я присела на краешек божественно прекрасной ванны. Неожиданно в голову пришла интересная идея. Одна из стек закрыта шторой. В прошлый раз я не догадалась, что это окно. Отодвинув штору в сторону, увидела панорамное остекление, а за ним – волшебный розовый сад. Ночное освещение поставлено так грамотно, что создается абсолютное ощущение сказки. Вид просто потрясающий, аж дух захватывает. Будь я уверена, что на территории резиденции никого нет, непременно приняла бы ванну. Но сейчас… Ничто не заставит меня раздеться. Оставаться в одном помещении с Ментосом я просто боюсь. Через главную дверь он точно не выпустит меня, тем более в такое время. Остается только одно – спасаться через окно в ванной. Щеколда нашлась быстро. Я повернула ее, и широкое окно открылось наружу. Благо, у Элизы миниатюрная комплекция – поэтому я легко пролезла в образовавшийся проем. Однако, едва моя голова пролезла в отверстие, как последовательно раздались хлопок, гудок и шлепок. Сигнализация, догадалась я. «Элиза!» – услышала я рев из-за двери. Спустя секунду дверь ванной комнаты содрогнулась от страшного удара. Не сомневаюсь, что Ментос ударил ногой. Он почти выбил дверь, и второй удар гарантированно снесет ее с петель. Все произошло буквально за несколько секунд. Я действовала автоматически, почти не соображая, что делаю. В тот момент, когда Даркхан вышиб дверь императорского клозета, я вылезла в сад. элиза От рычания Ментоса можно инфаркт схватить. Он смотрит на меня так, словно готов утопить в этой самой ванне и прикопать в розовом саду. Из чувства самосохранения я бросилась на утек, а мой дорогой жених, конечно же, бросился за мной. Он тоже попытался пролезть в окно, но филейная часть Даркхана фатально застряла. Чтобы вылезти вслед за мной, ему придется разбить стекло. Я побежала прочь, стремясь скрыться от этого подлеца в розовом саду. Однако, увидев, как у Ментоса не получается пролезть сквозь отверстие, Я не удержалась и показала ему язык. Думала, что он ничего не заметит, но именно в эту минуту Дарк Хан выгнул шею и смотрит прямо мне в лицо. Заметив столь дерзкий жест, он плотно сжал челюсти и посмотрел на меня так, что я побежала еще быстрее. «Он точно меня убьет», обреченно подумала я, сворачивая по узким тропинкам сада. «Даже в глубине», Он не похож на дикие заросли. Да, кусты растут очень плотно, но мощеные дорожки не дадут заблудиться. Я бежала по ним, не разбирая дороги, и на очередном повороте врезалась во что-то большое и твердое. «А!» – вскрикнула я от неожиданности и боли. Уже приготовилась упасть в колючий розовый куст, но внезапно меня обхватили чьи-то очень сильные руки.